«Что толку спрашивать меня, миссис Денверс? Я знаю столько же, сколько вы». «Да?» — медленно сказала она. Она все еще глядела на меня. Я отвернулась и понесла вазу с цветами на стол у окна. «Я распоряжусь насчет Ленча», — добавила миссис Денверс. Она ждала, но я ничего не ответила. Тогда она вышла из комнаты. «Больше ей меня не напугать», — подумала я. «Она потеряла всю свою власть надо мной вместе с Ребеккой. Что бы она ни сказала теперь, что бы ни сделала, мне было все равно. Это не могло мне навредить. Я знала, что она мой враг, и это меня не беспокоило». «Но что, если она узнает правду о теле в каюте яхты и станет врагом Максима? Что тогда?» Я села в кресло, положила ножницы на стол. Мне не хотелось больше возиться с розами. Меня не оставляла мысль о том, что делает сейчас Максим. Что? Что? Почему репортер из County Chronicle опять позвонил нам? У меня снова засосало внутри. Я подошла к окну, высунулась наружу, было очень жарко, в воздухе пахло грозой. Садовники снова косили газоны. Я видела, как один из них ходил с сено-косилкой туда и сюда, по верху насыпи, за лужайкой. Я больше не могла сидеть в кабинете. Я оставила ножницы и розы и вышла на террасу. Принялась ходить по ней взад-вперед. Джеспер трусил сзади, не понимая, почему мы не идем гулять. Я продолжала мерить шагами террасу. Около половины двенадцатого из холла вышел фриз. «Вас просит к телефону мистер Де Винтер», — сказал он. Я прошла через библиотеку в комнатку сзади. Когда я брала трубку... Руки мои дрожали. «Это ты?» — сказал он. «Это Максим. Я говорю из конторы. Я с Фрэнком». «Да?» — сказала я. «Молчание».